Он оказался на ярком солнце, и земля под его ногами была теплой. Распрямившись, он увидел, что стоит на почти пустой детской площадке. Вдали на горизонте виднелась одинокая труба. Две девочки качались на качелях. А из-за кустов за ними наблюдал худенький мальчик. Его черные волосы были давно не стрижены, а одежду как будто нарочно подбирали не по размеру. Джинсы были короткие, зато широченная, потрепанная куртка сгодилась бы взрослому мужчине. Рубашка под ней была чудная, с чем-то вроде жабо. Гарри подошел к мальчику поближе. Снегу было на вид лет девять-десять, бледный жилистый заморыш. Он жадными глазами смотрел на младшую из девочек, которая раскачивалась все выше, выше, чем сестра. — Лили, перестань! — крикнула старшая. Но девочка пустила качели на полную высоту и оттуда взлетела в воздух. Взлетела совершенно буквально. Взмыла в небо с громким хохотом, а потом, вместо того, чтобы упасть на шершавый асфальт, спланировала по воздуху, как акробатка. Она парила в воздухе невероятно долго и приземлилась невероятно легко. — Мама не разрешила тебе так делать! — петуня затормозила свои качели, со скрипом проведя по асфальту подошвами сандалей, и соскочила вниз, руки в боки. — Мама ведь говорила тебе, что так нельзя, Лили! — Но ведь ничего не случилось! рассмеялась в ответ Лили. «Тунья, гляди! Смотри, как я умею!» Петунья огляделась. На площадке никого не было, кроме них и снега, но о нем девочки не знали. Лили сорвала увядший цветок с куста, за которым прятался снег. Петунья медленно двинулась к ней, явно разрываясь между любопытством и неодобрением. Лили подождала, пока сестра подойдет поближе, чтобы ясно все видеть, и раскрыла ладонь. Цветок лежал на ней, открывая и закрывая лепестки, как странная многогубая устрица. — Прекрати! — взвизгнула петуния Тебе же от этого не больно! — откликнулась Лили, однако сомкнула ладонь и бросила цветок на землю. — Так нельзя! — сказала Петунья, но глаза ее продолжали следить за упавшим на землю цветком. — Как ты это делаешь? — спросила она с явной завистью в голосе. — Все понятно, правда! Снег не мог больше сдерживаться и выскочил из-за кустов. — Петунья завизжала и бросилась назад к качелям, а Лили, хоть явно испугалась, не тронулась с места. Снег, видимо, пожалел о своем чересчур внезапном появлении. Он глядел на Лили, и его худые щеки заливались тусклым румянцем. — Что понятно? — спросила Лили. Снег был явно взволнован. Бросив взгляд на Петунью, стоявшую довольно далеко, за качелями, он понизил голос и сказал. — Я знаю, кто ты. — В смысле? — Ты. — Ты колдунья. — прошептал снег. Девочка, похоже, обиделась. — Обзываться нехорошо. Она гордо задрала нос, повернулась и пошла прочь к сестре. — Да нет же! — крикнул снег ей вслед. Он весь раскраснился, и Гарри удивила почему он не снимет свою дурацкую широкую куртку, наверное, стеснялся рубашки с оборочками. Он пошлепал за девочками, похожие на неуклюжую летучую мышь, и на самого себя много лет спустя. Сестры смотрели на него с дружным неодобрением, вцепившись каждая в свои качели, как будто это был домик в игре в пятнашке. — Ты правда колдунья? — сказал снег Лили. — Правда. Я давно за тобой наблюдаю. Но ничего плохого в этом нет. Моя мама тоже колдунья, а сам я волшебник. Петунья обдала его раскатами смеха, как холодной водой. — Волшебник! — взвизгнула она, окончательно оправившись от шока, вызванного его внезапным появлением. — Я знаю, кто ты. Ты сын этих Снегов. Они живут у реки в паучьем тупике, — сказала она Лили, и по ее тону ясно было, что этот адрес — плохая рекомендация в ее глазах. — А зачем ты за нами шпионил? — Я не шпионил, — сказал Снег, стоя на солнцеперке, весь красный, лохматый и несчастный. — Уж за тобой-то я точно не стал бы шпионить, — добавил он презрительно. — Ты магл. Хотя Петунья не могла знать, что означает это слово, тон то Снега говорил сам за себя. — Пошли, Лили, мы уходим, — резко бросила она. Лили тут же повиновалась. Уходя, она пристально взглянула на Снега. Он стоял и смотрел, как они выходят за ограду площадки. Гарри, единственный, кто наблюдал сейчас за ними, почувствовал его горькое разочарование и понял, что Снег давно готовился к этому разговору и что все вышло совсем не так. Сцена переменилась. И, не успев оглянуться, Гарри оказался в другом месте. Он был в маленькой роще. Ручей блестел на солнце, извиваясь между деревьями. Их кроны давали прохладную зеленую сень. Двое детей сидели рядышком на траве. На этот раз снег снял куртку. В сумраке рощи его странная рубашка не так бросалась в глаза. — если ты занимаешься волшебством вне школы, министерство тебя накажет, пришлет письмо. — Но я же занимался волшебством вне школы. Нам можно. У нас еще нет волшебных палочек. Детьми они не интересуются. — Мы все равно ничего не можем с этим поделать. — Но когда тебе исполняется одиннадцать, — он многозначительно кивнул, — и ты начинаешь учиться, тут уже надо быть осторожным. Они помолчали. Лили подняла прутик и крутила им в воздухе. Гарри понял, что она воображает, как с его кончика сыплется сноп искр. Потом она бросила прутик, повернулась к мальчику и сказала. — Скажи, это все правда? Ты не шутишь? — Петунья говорит, что ты мне врешь, что никакого Хогвартса нет. Он правда есть? — Для нас он есть, — ответил Снег. — А для нее нет. Но мы с тобой получим по письму. «Правда — Правда, — прошептала Лили. — Да, — сказал Снег. И, несмотря на безобразную прическу и нелепую одежду, он сейчас производил сильное впечатление. Странная фигурка, исполненная уверенности в своем предназначении. — И письмо, правда, принесет сова? — тихо спросил Лили. — Обычно их приносят совы, — сказал Снег. — Но ты из семьи Маглов, поэтому из школы пришлют кого-нибудь поговорить с твоими родителями. — А это важно, что я из семьи Маглов? Снег колебался. Его черные глаза, горевшие в зеленоватом сумраке, скользнули по бледному личику, по темно-рыжим волосам. — Нет, — сказал он, — совсем не важно. — Это хорошо, — с облегчением сказала Лили. Видно было, что это ее беспокоило. — В тебе прорвы волшебства, — сказал снег. — Я видел. Я все время за тобой наблюдал. Голос его прервался. Лили не слушала его. Она растянулась на траве и смотрела на полок листьев над головой. Снег глядел на нее так же завороженно, как на детской площадке. — Как у тебя дома дела? — спросила Лили. Он слегка нахмурился. — Нормально. — Они уже не ругаются? — Еще как ругаются. Снег сорвал пригоршню листьев и стал раздирать их на кусочки, явно не замечая, что делает. — Но осталось совсем недолго, я уеду. — Твой отец не любит волшебства? — Он ничего особенно не любит, — отозвался Снег. — Северус? — Снег улыбнулся, когда она произнесла его имя. — А? — Расскажи мне еще раз про дементоров. — Зачем тебе? Если я буду заниматься волшебством вне школы, никто не отдаст тебя за это дементорам. — Дементоры — это для настоящих преступников. Они охраняют тюрьму для волшебников, Аскабан. Но тебе совершенно незачем попадать в Аскабан, ты слишком...» Он снова покраснел и сорвал еще несколько листьев. Тут за его спиной раздался хруст, и он обернулся. Петунья, прятавшаяся за деревом, неловко переступила с ноги на ногу. — Тунья! — сказал Лили с радостным удивлением в голосе. Но снег вскочил. — И кто из нас шпионит? — закричал он. Чего тебе тут надо?» Петунья потеряла дар речи от страха, что ее обнаружили. Гарри видел, что она изо всех сил старается придумать что-нибудь пообиднее. «Что это на тебе надето, а?» — спросила она, показывая пальцем на рубашку снега. «Мамина блузка?» Раздался треск. Над головой петуньи обломился толстый сук. Лили вскрикнула. Сук ударил петунью по плечу. Она качнулась назад и залилась слезами. «Тунья!» — Лили набросилась на снега. — Это ты сделал! — Нет! — вид у него был одновременно вызывающий и испуганный. — Это ты! — она отшатнулась от него. — Ты! Ты сделал ей больно! — Нет, это не я! Но Лили не поверила этой лжи. Она бросила на него последний укоризненный взгляд и побежала вслед за сестрой, а снег остался стоять с несчастным и смущенным видом.